Харуюки изо всех сил старался отвести взгляд, приклеившийся к нацелившимся на него громадным пушечным стволам. Если бы он продолжил завороженно таращиться в дуло, то наверняка не смог бы уклониться от выстрела, даже имея полную свободу маневра в воздухе. Он должен внимательно следить за движениями брони-2, продолжавшей излучать неистовый голод. Пусть противник и бездушное чудовище – Харуюки отчетливо ощущал бурлящую в нём злобу. Гигант глухо прорычал, словно насмехаясь над нервничающим Харуюки. В глубине орудийного ствола завихрилась плотная тёмно-красная энергия пустоты, но в ней уже не ощущалось равнодушие, присущего тёмным выстрелам носителей АСС-комплектов. Теперь она вела себя как живая. До краёв полнилось стремлением громить, сокрушать и стирать. Хотя металлический доспех выглядел совершенно бездушным, в тёмных выстрелах брони 2 чувствовалась чья-то злая воля. Но я же? Едва ли это было сознание Вольфрам Цербера, захваченного бронёй. Скорее всего, оно не принадлежало ни Церберу 2, ни Церберу 3, Досктейкеру каким-то странным образом восставшему из мёртвых. Судя по всему, виновником оказался тот красный луч, что примчался откуда-то издалека и перехватил управление бронёй. Когда луч ударил в броню, Арган Арей из общества исследования ускорения изумлённо воскликнула. «Не может быть! Рано! Слишком рано! Неужели они смогли уничтожить его?» Арей так и не выдала, кого имела в виду. Но, вероятно, она подразумевала нечто, сокрытое в глубинах Метаунтауэра. Едва только мысль промелькнула где-то на задворках сосредоточенного сознания Харуюки, броня 2, словно нарочно мешая закончить её, испустила резкий полный злобы импульс. Дула орудий запульсировали чёрным светом. Однако Харуюки был наготове и мгновенно дал волю накопленной в крыльях энергии. И сдав боевой клич, он рванулся не куда-нибудь, а прямо вниз, обратив балласт в виде четырёх висевших на нём аватаров в преимущество. Хараюки вошёл в крутое пике. Разумеется, если бы он так и продолжил падать, их испепелило бы лучами, таившими в себе силу, которую ускоренный мир доселе не видывал. Поэтому едва из стволов вырвались кроваво-чёрные копья, он резко взмахнул крыльями — сломав предсказуемую траекторию и перейдя в скольжение. Лучи распороли воздух всего в паре метров от цели, и Харуюки краем глаза проследил, как они исчезают в далеком небе. Они не получили урона, но воздух вокруг неистово задрожал от волн энергии, которые испускали копья. Харуюки не стал сопротивляться. Лишь развернулся, резко затормозил и воскликнул. «Прыгайте!» «Пошли!» – ответила за всех Ника, и в следующее мгновение парты Такому отпустили руки. Одновременно отцепились чивери и Ника, и все пять аватаров перешли в свободное падение. Перехватив левой рукой свои бой, Такому первым издал боевой клич. «Лайтинг Сиан Спайк!» Спецприем четвертого уровня обладал чудовищной пробивной силой. Выброшенный своей боем кол превратился в поток голубой плазмы, нацеленный в единственную незащищенную часть тела второй брони — глаз. Вслед за ним в бой вступила Ника, впервые за сегодня сорвав с пояса свой пистолет. вытянув ноги, она сжала обеими руками оружие, похожее на игрушку, и... «Скарлетт Эксплодер!» «Алый разрывной!» — выкрикнула она название — Судя по всему, инкарнационные техники, и спустила курок. Пистолет с пронзительным свистом выплюнул ярко-красную пулю. Летящая вслед за ней парт приняла звериный облик и сгруппировалась прямо в воздухе. Затем она тоже произнесла название техники неизвестной Харуюки. «Бладшот Кэнон!» Вокруг парт возникла полупрозрачная трубка, словно стеклянный пушечный ствол. Мгновение спустя в её казённой части произошёл взрыв чудовищной мощи. Тело парт выбросило вниз, будто огромный снаряд. Конечно же не остался в стороне Ихро-Юки. Крылья Метатрона завибрировали за спиной, словно призывая к действию. Ихро-Юки, скрестив перед собой руки и сжав кулаки, воскликнул. «Эк, ты не я!» Возможно, эта техника на самом деле не требовала голосового вызова, но белые крылья словно отозвались и тут же вытянулись вперёд. Харуюки резко развёл руки, затем направил их вниз. В тот же самый миг крылья стали острыми копьями, устремившись к броне 2. Все четыре атаки достигли цели практически одновременно. Сначала плазменное копье Такому попало точно в центр глаза осыпав всё вокруг ослепительными искрами. В следующее мгновение туда же ударила инкарнационная пуля Ника. И по линзе побежала первая трещина. Туда же следом врезался пушечный снаряд. Парт собственной персоной. Прогремел взрыв, намного сильнее того, которого она сумела бы добиться простым ударом с разбега. И глаз пошёл густой паутиной трещин. Перевернувшись в воздухе, Порт тотчас же ушла с линии огня, освободив её для атаки крыльями, которую правил Хоро-Йоки, Эктании. Раздался грохот, похожий на звон церковных колоколов. Трещины стали заметно глубже, всё вокруг заволокло белым дымом. Броня-2 простонала, от боли. Но даже сильнейшие атаки четвёрки друзей так и не смогли разбить глаз. Мало того... Гигант сумел устоять на ногах. Хароюки досадливо зарычал сквозь стиснутые зубы. Да, а такие его товарищей крайне сильны, но мощь Эктинеи превосходила их всех. Одной атаки хватило, чтобы уничтожить корону, с помощью которой общество исследования ускорения приручило энами-рыцаря для охраны базы. Если даже глаз, единственное маломальски уязвимое место брони 2, настолько прочен, то металлический доспех наверняка и вовсе неуязвим. Конечно, можно попробовать нанести новые удары, но когда они окажутся на земле, дотянуться до глаза будет почти невозможно. Так Такому, Ника и Парт уже готовились к приземлению, и шанс на дополнительную атаку остался лишь у Харой Однако перед этим ему нужно дождаться, пока вытянувшиеся крылья встанут на место. Харуюки отчаянно молил их поторопиться, и тот «Получай!» прозвучал свирепый крик. Кричала Чьюри, падавшая позади остальных. Она вдруг оттолкнулась от плеча Харуюки и устремилась вперёд, замахиваясь огромным колоколом, хоровым перезвоном. Изогнувшись, маленький аватар вложил в вертикальный удар колоколом всю свою силу. Колокол попал точно в середину глаза брони-2. Раздался тяжёлый протяжный звон. На мгновение повисла тишина. А затем глаз рассыпался в воздухе маленькими рубинами. Гигант заревел от боли. Медленно завалился назад и рухнул на спину. «Отлично, Чиё!» Воскликнул Харуюки. В ту же секунду к нему вернулись белые крылья. Схватив Чьюри за правую руку, он взмахнул ими и, аккуратно затормозив, приземлился рядом с остальными аватарами. Тут же послышался резкий голос парт. «Двадцать секунд!» Конечно же, она имела в виду время, прошедшее с момента предыдущего выстрела брони 2. Как им удалось выяснить, пушка перезаряжалась 60 секунд, а значит у них оставалось 40 секунд в запасе. Но никто не мог гарантировать, что «Броня-2» так и останется беспомощно валяться на земле. Да, им удалось уничтожить глаз и нанести противнику значительный урон. Но таинственная аура, окутывающая тело гиганта, нисколько не ослабла. «Если что, придётся удержать его на месте с силой!» Решил Харуюки и тут же отдал следующий приказ. «Ника, Тако, если броня попытается двинуться...» «Остановите её дальнобойными атаками! Парт, копи энергию!» Большой, синий и маленький красный аватары вместо ответов скинули оружие и прицелились, а аватар-леопард молча помчалась к границе кратера. Харуюки глубоко вдохнул, повернулся к последнему бойцу и отдал приказ, состоящий из одного единственного слова. «Давай!» «Так точно!» Уверенно ответила Чиюри и выступила вперёд. Она вновь скинула хоровой перезвон, которым только что воспользовалась как дубинкой, и начала вращать им против часовой стрелки, отчего кратер наполнился музыкальным колокольным звоном. 1, два, три, 4 Цитрон!» И колокола на левой руке брызнул чистый зелёный свет а затем Чиури плавным движением опустила колокол, направив его на поверженного гиганта. КОЛ! Одновременно с громким объявлением техники из колокола выстрелил поток света. Он попал в левую ногу брони 2, и под колокольный звон начал окутывать все тело. Второй режим Зова Цитрона Лаймбелл, Часовой Ведьмы, обладал невероятной силой способностью отменять постоянные изменения статуса аватаров. Обращая время вспять, она могла отменить до четырёх изменений, по крайней мере, на своём текущем уровне. Другими словами, с помощью этого приёма она намеревалась полностью вернуть Красной Королеве усиливающая снаряжение, украденное Цербером-3 Дасктейкером. Впрочем, как любая великая сила, она сопровождалась серьёзными ограничениями. Эта техника полностью расходовала шкалу заряда, а сам процесс занимал длительное время. Кроме того, поток света требовалось точно наводить на противника, и тот мог легко прервать прием, сдвинувшись в сторону или укрывшись за препятствием. Когда Чиури отменила с его помощью похищение крыльев Хоруюки, проделанное настоящим дастк-тейкером, у нее получилось поддерживать поток достаточное время только потому что она притворялась союзником Номи, ничего не рассказав Харуюки и Такумо. Если бы Бронёй-2 всё ещё управляла копия Номи, она обязательно постаралась бы увернуться. Но копию ту уже стёрла, а Бронёй завладел примчавшийся из-за горизонта красный свет. Вряд ли это создание, которое уже не назвать Берстлинкером, знало о том, как работает способность Лаймбелл. Конечно, броня могла инстинктивно попытаться уйти от атаки, но свет зова цитрона не наносил урона, и его не трудно принять за какую-то безобидную технику. Все эти мысли прокрутились в голове Харуяки Мауниеносно. Время же, как назло, тянулось медленно, словно резиновое. До первой отмены оставалось ещё 7 секунд. 6. Внезапно раздался оглушительный металлический ляск. Поваленная навзничь вторая броня резко свела ноги, и они вдруг мгновенно соединились. Верхняя часть тела быстро поднялась, прокрутилась, словно на шарнире, и упала на объединившиеся ноги. Половинки тела, сложившиеся подобно перочинному ножику, начали сливаться друг с другом. Лапы втянулись, соединившись с остальным доспехом. Конечно же, отряд Харуюки не остался в стороне. Как только они заметили движение, Ника и Такому немедленно нацелили на врага орудие, а Харуюки скрестил перед собой руки, готовясь запустить следующую эктониё. Благодаря тому, что тело сложилось пополам, его глаз оказался точно перед ними. Пусть линза разбилась, но 60-сантиметровую дыру всё так же наполнял мрак. Для чего гигант вдруг принялся складывать своё тело и втягивать конечности, оставалось неясным. Превратившись в груду металла, он окончательно терял способность передвигаться. Мало того, он никак бы не смог защититься и от Зова Цитрона, который не наносил урона, от отчего и защита против него тоже не срабатывала. Но они прекрасно понимали две вещи. Броня пыталась сделать что-то нехорошее и мирно наблюдать за этим нельзя. «Огонь!» Раздалась команда Такуму, и три аватара дружно выпустили залп в разбитый глаз, который по-прежнему оставался единственным слабым местом брони. Такуму выстрелил грозовым циановым шипом, Ника отправила во врага очередь из пистолета, а Харуюки — Эктениё. Их удары уже практически влетели в чёрную дыру, когда... В последний миг её закрыли шесть бронированных лепестков, сомкнувшихся в центре, словно затвор старой фотокамеры. Прочная диафрагма медного цвета с лёгкостью отразила все три атаки и одновременно из тела второй брони повалил дым. До начала работы Зова Цитрона оставалось 4 секунды. Три. «Не может быть! Он превращается!» воскликнула Ника. Раздался оглушительный рёв мотора. Похожая на гроб пятиметровая груда железа, в которую превратилась втянувшая все конечности вторая броня, вдруг устремилась вперёд под действием невесть откуда взявшейся тяги. Чиё! Хараюки тут же бросился к Чиюри, пытавшийся продлить спецприём. Подхватил её обеими руками и изо всех сил прыгнул. Торчащие из спины второй брони выступы оцарапали его пятки, но от удара ему удалось уклониться. Ника и Такому отпрыгнули в стороны и тоже не получили урона. Однако зов трона, которому до срабатывания оставалось лишь две секунды, развеялся и свет померк. Теперь требовалось вновь полностью заполнить шкалу энергии перед тем, как повторно запустить его. Но сейчас важнее другое. Хараюки остановился в воздухе, развернулся и впился взглядом в двигающуюся груду металла.